Глава 29. Лис. 2021 год. Конкурс ⁇ Звезды на песке ⁇ придумали давно. Каждый год ребята из лагеря выступали как настоящие артисты. И местные, организованно приезжавшая на школьном автобусе тоже. Это повторялось из года в год. Добрая традиция. Дружба без границ. И денежный приз победителю от спонсоров. Лис не хотел участвовать во всем этом. Вот честно, не хотел. И пусть ребята из отряда уговаривали, и пусть вожатые удивлялись, потому что играл на гитаре Лис лучше всех в лагере и пел тоже. Но стоило Василисе фыркнуть. «Трусишь, что ли? Боишься, что Макс круче сыграет?» И он не сумел ничего придумать, чтобы ответить достойно. Только сказал, что будет петь непременно. Макс постучался к Лису в комнату вечером, после отбоя. Лис не понимал, как ему удавалось проникнуть на охраняемую территорию, но Макс проникал. Спокойно. Лис как-то спросил Василису, а она только плечами пожала. — Чего ж ты хочешь? Они ж местные, все тропки тут знают. Да и вообще, думаешь, кому-то всерьез надо их сюда не пускать? Лис не знал. — Здорово! — сказал Макс и ухмыльнулся. «Привет!» — кивнул Лис. Макс руку не протянул, а вместо этого засунул большие пальцы в карманы джинсов. Лис сделал вид, что ему наплевать. «Мы слышали, у тебя гитара крутая?» — спросил Макс. «И примочки. Или наврали?» «Гитара ничего», — кивнул Лис. «А примочек нет. Наврали». «Стратокастер?» «Фендер», — поправил Лис. «Акустическая». Но она старая. И играешь ты круто. Лис пожал плечами. Ни да, ни нет. — Ага, — кивнул Макс, будто Лис с ним согласился. — Я чего хочу? Мы репетицию замутили, тип генеральную. Может, послушаешь? Мнение со стороны и все такое, и сам сыграешь. — Да легко, а где? — Ну не здесь же, за территорией. Бери гитару и пошли, проведу. Лис понял, что все не так просто. Но отказаться, чтобы Макс решил, что он элементарно струсил и потом рассказал об этом Василисе? Лис набросил куртку, взял гитару и вышел из комнаты вслед за Максом. Может быть, все вышло бы совсем по-другому, но Лис сам нарвался. Ну, наверное, потому что, когда они ехали в старом фургоне, и он вроде бы был еще гостем, а не пленником, то в ответ на слова Макса не смог промолчать и ответил резко, почти грубо. Так можно отвечать, если у тебя за спиной тыл. Или если ты супергерой и уже запрыгнул в вертолет Или если твоя голова тебе отказала, и ты не понимаешь, что те, кто вокруг, с тобой справятся, а ты с ними ни при каких раскладах. Мне Васька сказала, что ты у нас непростой товарищ. Ехидно оскалился Макс. У тебя еще дед в отделе по борьбе с бандитизмом служил <реш> в наших краях. Служил, спокойно кивнул лис. А что? Кто бы знал, чего ему стоило это спокойствие? Это наша земля, ответил Макс сквозь зубы. Мой дед тут жил. Его в 44-м, десятилетнего, твой прадед и его псы в заложники взяли. Чтобы родителей и остальных. «Выманить. И расстрелять на месте. они ведь ничего такого не хотели. Жить просто, без советов. Торговать, да мало ли. А их всех без суда и следствия. Дед один с пасеки живой выбрался. Но ничего, он за всех пожил. Ему в прошлом году сто лет стукнуло. Михей его зовут, не слышал?» Лис качнул головой. Он знал, где служил его прадед. Он знал, что уже давно это считается сомнительным. Но почему вот так, ни с того ни с сего, он должен верить, что прадед прожил неправильную жизнь, а те, с кем он сражался, правильную? И что прадед мог совершить подлость просто потому, что носил погоны именно такого цвета? Тем более он слышал историю про десятилетнего мальчишку-заложника. Вот только его звали вовсе не Михей, а Гришка. И в той истории концы с концами сходились, а в истории Макса — нет. «Ну, ясно. Кто ж про такие подвиги расскажет? Ты ведь уверен, что твои все — герои!» Лис стиснул кулаки, но пока еще промолчал. «Вот не люблю я вас!» — сплюнул под ноги Макс. «Москвичей, питерцев! Все у вас легко и правильно. Прадед — герой, денег — море, гитара — фендер». «Девчонки на шею вешаются. Сидели бы у себя, так нет, к нам лезете». Лис посмотрел на Макса и, отчетливо выговаривая слова, ответил. «Да наврали тебе! Не могло так быть! Сам-то что, считать не умеешь? Научись, в жизни пригодится. Если в сорок четвертом десять лет, то в две тысячи двадцать первом никак не сто. И еще нет слова «питерец». Есть слово «петербуржец». И это стало последним рубежом. До него еще все могло закончиться мирно, а после уже нет. И случилось то, что случилось. Его избили, связали и оставили на заброшенном хуторе с вихрастым охранником-пацаном. Первые минуты после падения лис ничего не слышал. Как будто его голова попала в мешок с ватой,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 От изумления лис забыл, что разбился и сел. Вихрастый вытер глаза и уставился на лиса. «Так ты живой!» — пробормотал он и вдруг расплылся в улыбке и повторил, будто пробуя слово на вкус. «Живой!» А чему ты радуешься?» — усмехнулся лис. «Нет!» — покачал головой вихрастый. «Ты точно псих!» Лис хотел было ответить, кто тут на самом деле псих. Но посмотрел на дорогу и замер. Разрывая темноту синими всполохами, с ревом сирены, к развалинам хутора мчалась скорая помощь. Следом за ней выруливал полицейский УАЗ. А сзади катился фургон, тот самый, на котором уехал Макс и его приятели. Первыми вышли врачи из скорой. За ними полицейские. А потом из фургона выскочил Макс, белый до синевы. — Где? — хрипло заорал он. — Где, лис? — Я всех вызвал, всех! — Я тут, — громко ответил лис и улыбнулся разбитыми губами. — Ты перестарался. Но Макс не услышал. Он шел к развалинам, шатаясь, и все говорил, говорил, как будто заговаривал сжигающую изнутри боль. — Что я Ваське скажу? Что я в лагере скажу? Он не должен умереть. Никто не должен умереть. Последние его слова подхватил ветер. Тот самый морской, от которого становились гладкими камни. И слова, превращаясь в многоголосие эхо, взвились к небесам и рухнули вниз, на скалы. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.